Я вернулся, ваше высокопресвященство поприветствовал Оул Кардемелию, едва зайдя в кабинет. Таня отвела взгляды от окна. Докладывай! Куда ни глянет, отсюда в небо поднимались черные столбы дыма, Смех и ликования сменились криками и воплями. В квартале знати городская стража установила жесткий контроль, но всю остальную столицу охватил хаос. Пожары, устроенные принцем Уэйном, постепенно затихают. Да из из-за известия о смерти королей лживых слухов, то тут-то там происходят поджоги и бунты». «Прелестно». Восторженно вздохнула Кардмелия. «Должно быть, принцу сильно осточертела поездка, раз он пошел на это. Мне же остается только от всей души поблагодарить его». «Но ведь мы таким образом помогли ему». «А разве был выбор?» «Ардалас мертв, а у нас есть сведения о предательстве генерала». «Перед смертью Голанеха выдал, что Леверт планировал захватить корону». По приказу Уэйна Раклам ворвался в особняк дипломата и раздобыл улики. Убегая и оставляя пожар за собой, принц решился на самый безумный поступок, и отправил доказательства Кардмелии, рассчитывая, что непременно воспользуется ими, дабы вернуть город в еще больший хаос. Решение оказалось чертовски верным. «У нас все карты. Грех ими не воспользоваться». Уэйн видел префекта насквозь и обернул ее любопытство себе на пользу. «Похоже, иерархи планируют покинуть город». Сдается, что так. Может, они недалекого ума, но осознать опасность все-таки способны. И как поступим мы? Пожалуйста, распорядись обо всем для нашего ухода. Как сажам дотла место сия, отправимся в патриаршие земли. Будет исполнено. Ол поклонился и вышел. Кардмелия, так и не оторвавшая глаз от окна, тихо заговорила с Натрийским принцем, точно он стоял прямо перед ней. Как жаль, что ты, сотворивший столь чудный праздник жизни, не можешь принять в нем участие. Не страшно. От чистого сердца надеюсь, что тебя порадует та маленькая неприятность, приготовленная мной. Как насчет небольшого привала? предложил Уэйн. Ракламки внул и скомандовал разбить стоянку. Облегченно вздохнув, солдаты принялись за дело. Они еще не знали о смерти Ардолоса. Дабы избежать сумятицы, принц сказал, якобы Леверт планирует атаку, поэтому нужно быстрее вернуться в Натру. Не Ни ним как наша скорость?» «Держим темп. Неплохо было бы избавиться от всей лишней поклажи». Девушка развернула карту. «Дальше у нас три пути. Самый короткий, который проходит через горы, главный, по которому мы приехали, и самый длинный, хоть и живописный. Планировали вернуться тем же маршрутом. Что думаешь?» «Слышал, в горах привыкли к оползням». Из-за крутых скал не случается постоянно. Хм, реклам, вышли-ка людей проверить горную дорогу. Будет исполнено. Уэйн краем глаза проследил, как капитан отдаёт команды. Ты же отправила Хагалу птицу? Да. Значит, он уже в пути. Хагал — генерал, защищающий золотой рутник. Как только они покинули город, Ниним выслала птицу с приказом отправить солдат навстречу. Обеднемся с Хагалом и отобьемся от преследователей. Если путь чист, пойдем через горы. Заключил принц. Ни ним согласилась. «Кстати говоря, как там Зана?» Поинтересовался парень. Мрачнее тучи. Зана была сама не своя с тех пор, как они, убив Ардалласа и Галаньеха сбежали из города. В ней боролись чувства выполненного долга, отмщения за предательство и чувства вины за кровь на руках. Кроме того, девушка стала свидетелем смерти короля, родилась надежда на союз Натры и армии освобождения, сердце гладали самые противоречивые эмоции. Ни Ним хотела поговорить с ней успокоить, но времени никак не находила. «Она в целости и невредимости должна вернуться к сопротивлению. Приглядывай за ней!» ненем Ни кивнула. «Ты обеднишься с Мартином, А что остается? Я убил Коваринского правителя. Войне быть! И неважно даже, выберемся ли мы отсюда живыми. Без союза не обойтись!» Все веселее и веселее!» Черт, и как так вышло?» «Ай, не надо пинать меня!» «Но-то и не думала останавливаться!» Итак, ты решил обедниться с сопротивлением до или после того, как порешил Ардалоса. Конечно же, до. Не настолько же я безрассуден. Само собой подумал наперед. Да ну, прям таки наперед. Уэйн отвел взгляд: Смотри на меня. Нини мжала его лицо руками и насильно повернула к себе. Подумать перед самой отправкой короля на тот свет равно сделать это после. Да он сам захотел решить все здесь и сейчас. Так бы наверняка ситуация сложилась иначе. Лжец, ты бы все равно его убил. Ты мне совсем не веришь. Я верю лишь своим глазам. Кто говорил никого не убивать?» Ниним потянула Уэйна за щеки. Неожиданно над ним промелькнула тень. Большая птица приближалась со стороны гор. «Письмо из дворца», — объяснила Ниним. Она вытянула руку, птица аккуратно приземлилась на нее. Девушка отвязала футляр от лапки, вытащила записку и развернула. «Что там?» «Такие умные птицы, как эта, — редкая находка и используются только в крайних случаях». А раз так, значит, дома что-то произошло. К Уэйну закрылось нехорошее предчувствие. Генерал Хагал поднял восстание. Чего? Не поверил принц своим ушам. Какая низость. Предать господина и бежать, поджав хвост. Что ж, эта бесчестность самого рождения отправляла жизнь. Жажда. Невыносимая жажда славы. Не вспомнить, когда это началось, да теперь уже и не важно. И пусть одним не дано понять, но даже за славы иные пойдут на убийство, пойдут на войну. На поле битвы мы сражаемся за лавровый венок, веря, что настанет день, и дарует боги столь желанную победу. Вершина покорена, и нет места на земле, где не знают о великом полководце. Вот он момент истины, час триумфа, золота и роскоши. Однако лето всегда сменяется зимой, и бывший господин мешает с грязью и кровью и потом добытую славу. Зачем? Ответа нет. И снова крутится к лесу жизни, и люди вместо цветов кидают камни в спину. Бежать, бежать прочь, сломя голову. Может быть, в другом месте все будет иначе? Тщетно, слухи быстрее ног. А потом все кончилось. Ворованные облака расступились, и буря утихла. На небе засияли звезды, дорога завела на север, в страну столь бедную и ничтожную, что даже пламя войны ни разу не коснулось ее. Скупая слеза катится по щеке. Добро пожаловать в новый дом! Эхом в ушах отдаются слова государя. грядет день, и стране понадобится твоя сила, а до тех пор оттачивай свое мастерство». В конце концов, вера все, что Да не сменяются один с другим, за годом идет год, годы беспрестанных тренировок, немало лет миновало с тех пор. И с каждым новым рассветом желание подать в отставку тянет все сильней. Но восходит новая звезда, принц с острым языком и недюжинным умом. Наконец настал тот час. Рука сама взмывает вверх в радостном салюте, но под перчаткой обнаружился уже не кулак крепкого воина, а морщинистая лань старика. Неужто 30 лет прошло. Ваше превосходительство! Вас что-то беспокоит! Хагал медленно открыл глаза, за окном высилась крепость, возведенная к западу от жилаадского родника, а возле самого генерала стояла и выжидательно смотрела дюжины людей. Прошу прощения, мысли о предстоящем останавливают меня. Боюсь, назад, дороги нет! «Ведь вы командующий новой армией Натры». «Новая армия Натры», имя которым собравшиеся здесь сами себе и нарекли. На деле же они обыкновенные мятежники. Внезапно, когда делегация воина покинула крепость, окрестные феодалы стянули к руднику войска. Под стенами оказалось две тысячи воинов, в то время как гарнизон насчитывал пять сотен. Солдаты не дрогнули, завидев армию. С одной стороны над незваными гостями реяли натрийские знамена, а с другой комендантом крепости был сам Хагал обороняющиеся, верили, что с ним одолеют любую напасть, только бы генерал отдал приказ. Но клинки остались в ножнах, Хагал сказал, что это подкрепление, которое он запросил у лордов. Гарнизон ему глубоко доверял и открыл ворота, откуда им было знать, что именно этих дворян воин подозревал в измене. Или что их любимый генерал окажется предателем. Все случилось в мгновение ока, когда солдаты почули неладное было уже поздно. Армия Феодолов вошла внутрь. Восставшие во главе с Хагалом пленили гарнизон, Захватили шахтерский город и объявили о своей независимости. Как ситуация во дворце. Шпионы докладывают о панике среди придворных. Неудивительно. Без принца не совсем как дети. Хорошо, а теперь вергнем столицу в хаос. Лорды не скрывали возбуждения, пока что все складывалось в их пользу. Именно открытого восстания опасались войны нем. Однако произошло нечто, что даже сами феодалы представить не могли. Во-первых, принц отправился в коврен с минимальной охраной, став легкой добычей. Во-вторых, на их стороне выступил сам Хагал, способный дать отпор войну в полководческом мастерстве, а также собрать разрозненные мятежные войска в единую армию. И в-третьих, в их объединении была заинтересована еще одна сторона. Прошу прощения за опоздание. В комнату вошла женщина-купец, Айбис, которая стала связующим звеном между генералом и лордами. Что скажете? Все идет гладко. Кронпринц направляется в Натру. Среди феодалов прокатилось волнение. Возвращение Уэйна — решающий этап восстания. Пленив принца, они смогут вести переговоры как со двором Натры, так и с Коварином. «Сейчас же отправим войска!» «Стойте! Из Каварина сюда ведут три дороги! Мы не знаем, по какой из них он пойдет. Дробить армию опасно! Тогда, может, встретим их на пересечении?» Поднялся оживленный спор, но к единому мнению лидеры восстания так и не пришли. Недаром Уэйн держал бестолковых дворян подальше от королевского двора. «Что думаете, господин Хагал?» Все как один посмотрели на генерала. Престарелый ветеран обвел их взглядом и спокойно заговорил. «Как уже упомянули, дороги сходятся в одном месте. Необходимо ждать в этой точке. Тогда сейчас же соберем наши силы и...» «Но в то же время нельзя спускать глаз с гарнизона», — напомнил Хагал. «Не стоит забывать об основных силах Натры, которые придут, чтобы вернуть крепость. Спешу заметить у Уэйна с собой около полсотни солдат. тысячи будет более, чем достаточно». Это четверть их войск, лорды согласно закивали, но Айби смешалась. «Пожалуйста, подождите, ваше превосходительство. Наш враг сам принц Уэйн. Боюсь, он сможет совладать и с пятью сотнями. Не стоит ли нам отправить втрое больше? Тогда мы не удержим крепость». В таком случае предлагаю избавиться от пленных, проворковала Айбис. Дворяне вздрогнули, солдаты гарнизона, отборные воины, лично обычные хагалам. Даже придав их, он не позволил пролиться ни одной капли крови. Боясь навлечь гнев генерала, никто из знате не пискнул в сторону пленных. Возможно, солдаты еще преданы натрия», заговорил старик на удивление безразличным голосом. Но со смертью Уэйна они последуют за мной. У них есть боевой опыт. Это нельзя так просто списывать со счетов. Справедливое замечание. Отправим половину войск. Вашему превосходительству может показаться, что так мы ставим крепость под удар. Но напомню. Подкрепление уже в пути. На лицах каждого, кроме Хагала, отразился восторг. Ах, как ободряюще. Знал, что не только мы этой по горло принцам. О чем разговор? Какой дурак тащит сломиться на верхушку власти? Почему народ еще не взбунтовался? Генерал краем глаза обвел ликующих дворян и вперил взгляд на Айбис. «И сомневаться в подкреплениях не приходится?» «Конечно. Очень хорошо. Мы перекроем дорогу Уэйну с тысячу солдат и будем ждать. Готовьтесь выступать». «Да». Лорды как один покинули комнату совета отдавать приказы. «Когда все кончится...» — начал Хагал, оставшись наедине с Айбис. «Знаю. Как и обещала, я вернусь на вашу родину, восстановлю честь вашего превосходительства и обеспечу возвращение всех чинов и наград». «Очень хорошо. Вся благодаря милости вашего превосходительства протянуть вам руку помощи, как и прочим, было правильным решением». «Шутите, взволите. Я говорю от чистого сердца. верно, у вас есть свои взгляды касаемо принца». Хагал не понимал, но смехается, а и ли говорит всерьез и потому ответил не сразу. «Я стар». Заговорил он сам себе: Я не смогу вернуть дни, проведенные в натри. Простите, ваше высочество, уже слишком поздно. Тем временем сам Уэйн сидел и ломал голову. Так и что прикажете делать? Уэйн не знал, кто отправил письмо, чтобы слепо довериться ему. В быту мы доверимся знакомому, мастеру или влиятельному господину, но в политике не все так просто. С легкой руки властителя белое может стать черным, другими словами, не думаешь, Хагалов прям предатель? В любой другой ситуации мы бы просто не поверили. У генерала Хагала есть звания, титулы и длинный послужной список. ни не -ни мне -ни. никто либо из натра не поверил бы в его предательство. Даже если весь доставил особая птица. Однако кое-что все же говорило о том, что новость не пустой звук. Сдается, последний из твоих интрижек растоптала все теплые чувства, которые он к тебе испытывал. Нет! взвал Вейн. Парень планировал использовать полководца как приманку с целью выманить всех лелеющих мыслей о восстании. Принц намеренно пустил слухи, якобы Хагал впал в немилость, понимая, как это может навредить его репутации. Всё случилось неожиданно, но юноша надеялся, что генерал собрал вокруг себя мятежных лордов, именно поэтому он армию. Почему же в письме сказано о предательстве? Она переворачивала всё вверх дном. А я ведь много раз предупреждала. «Да знаю, я знаю. Довольно! Да, был неправ!» Хагал нас предал, погоня коварина дышит в спину, и все по моей вине. Матерь Божья, насколько же ты прав? Я еще называл его мусором. Впрочем, у них будет время подумать об ошибках воина после того, как выкарабкуются из ситуации. Сначала нужно разобраться, есть ли у мятежников армии Хагал ли у нее в голове. Рассуждал парень. И тогда сможем ответить на вопрос, в самом ли деле он предатель или же обстоятельства вынуждают. Времени в обрез. Будем исходить из худшего. Допустим, у мятежников есть армия, командует ее Хагал, и он нас предал. Забудем пока что про мотивы. Уэйн согласился: В натру ведут три дороги, но в конце они сливаются в одно. Держу паре, Хагал, будешь ждать меня там. Согласно донесениям, он уже собрал армию и скоро начнет действовать. Нас опередят, даже если мы пойдем самой короткой горной дорогой. А больше ничего не остается. Разведка сообщила о двух тысячах солдат и мятежников. Неизвестно, сколько отправят за ними но, скорее всего, от пяти сотен до тысячи. Едва ли удастся победить, или хотя бы просто сбежать, если командовать будет Хагал. А по идее они главной дорогой, каваринцы тут же их схватят. Исходя из информации о столичном гарнизоне, по их душе отправят от двух до пяти сотен всадников Еще один враг, что принцу не по зубам. Мрачноватое положение вырисовывалось. Пока Уэйна и Ниним поглощал водоворот мыслей, к ним подошел Раклам. «Ваше высочество, вернулась разведка с горной дороги!» «О, и как там?» Капитан покачал головой. «Необнадёживающе. На днях случился оползень. Пройти нельзя». Ненем цокнуло языком. У них и без того шансы призрачные, а теперь надежь, чтобы обойти армию Хагала вообще не осталось. «И сколько времени займет расчистка завалов?» Спросил Уэйн. «Меньше дней десять». «Они не могут столько ждать. Каваринс схватят их раньше, чем расчистят путь». «Что же делать?» размышляла Ненем. Либо Уэйн с горсткой людей пробует промчаться мимо хагала верхом, либо сходим с дороги и скрываемся от преследователей. Так и так, риск слишком велик. Должен быть иной путь, но какой? Что может хоть как-то помочь Уэйну?» Вся в раздумьях девушка бросила взгляд на принца и обнаружила на его лице еле заметную дерзкую хмылку. «Раклам, выступаем. Привал окончен. Будет исполнена. Тот тут же поспешил отдавать приказы. «Ненем, позови на... обсудим с ней кое-что». «Хорошо, но что ты задумал?» Не сдержало то любопытство. «Вытащить парочку тузов из рукава!» Ехидно ответил Уэйн.